Рядом примастился Федий гитарист. Вертя головой, шнур бластера, видимо, резал ему шею. Он проговорил. — Еще 95 минут. Придется драться, линия 18 Седой неторопливо ответил. — Потребует служба, будем принимать меры. Решим вопрос. Он выпятил губы и искоса взглянул на Киселева. «Самочувствие — Самочувствие-то как, угол первый. Я подумал,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 «Мне адвокатов не надо», — угол первый. «Утечка информации», — Седой изогнул толстый палец. «Утрата оружия, да еще история с Портновым. Мало? О-хо-хо. За меньшие десантников посылают в распылитель». Я даже заморгал. «Утечка информации понятно Анна Егоровна доехала до района. Вот почему самолеты летают, уру-ру. Оружие тоже понятно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 а корабль уже стоял на месте. Через две-три секунды все повторилось. Корабль приподнимается, вылетает радужная штука, корабль опускается. Когда унеслась шипением третья штука, Киселев закрыл глаза и прислушался. Доложил. Расчетчик еще думает линии 18. Тот важно ответил. Добро. Пока с этим побеседуем, М да. И показал на меня.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 Потом Киселев приподнял его и отвел от корабля. При этом на руке Седова блеснули часы. Я разглядел стрелки. Без 27 Прошло минут пятнадцать с начала нашего разговора. То есть оставалось 80 минут до момента, в который им придется драться. Я сделал бессмысленное лицо и спросил. «Федор, а Федор, что будет в восемь часов?» «Цыть, схлопочешь ты у меня конфетку». Седой открыл глаза и скомандовал. Еще один вертолет садится у совхоза. «А ну, связь!»